Глава пятая. С этого времени, однако, я стал предпочитать православное учение, поняв, что в его повелении верить в то, чего не докажешь, а может быть, доказательство и существует, но, пожалуй, не для всякого, а может, его вовсе нет, больше скромности и подлинной правды, чем в издевательстве над доверчивыми людьми, которым заносчиво обещают знания, а потом приказывают верить множеству нелепейших басен, доказать которые невозможно. А затем, Господи, ты постепенно умерил, сердце мое, касаясь его столь кроткой и жалостливой рукой. Я стал соображать, как бесчисленные явления, в подлинность которых я верю, но которые я не видел и при которых не присутствовал. Множество исторических событий, множество городов и стран, которых я не видел. Множество случаев, когда я верил друзьям, врачам, разным людям, без этого доверия мы вообще не могли бы действовать и жить. Наконец, я был непоколебимо уверен в том, от каких родителей я происхожу. Я не мог бы этого знать, не поверя другим на слово. Ты убедил меня, что обвинять надо не тех, кто верит книгам твоим, которые ты облек таким значением для всех почти народов, а тех, кто им не верит» и что не следует слушать людей, которые могут сказать, «Откуда ты знаешь, что эти книги были преподаны человеческому роду Духом Божиим, истинным и исполненным правды. Как раз в это самое и нужно было мне целиком поверить, потому что никакая едкость коварных вопросов, рассеянных по многим читанным мною философским сочинениям, авторы которых спорили между собой, не могла исторгнуть у меня, хотя на время веры в твое существование — и в то, что ты управляешь человеческими делами. Я не знал только, что ты есть. Вера моя была иногда крепче, иногда слабее, но всегда верил я и в то, что ты есть, и в то, что ты заботишься о нас, хотя я и не знал, что следует думать о субстанции твоей и не знал, какой путь ведет или приводит к тебе. Не имея ясного разума, бессильной найти истину — мы нуждаемся в авторитете Священного Писания. Я стал верить, что ты не предал бы этому Писанию такого повсеместного и исключительного значения, если бы не желал, чтобы с его помощью приходили к вере в тебя и с его помощью искали тебя. Услышав правдоподобные объяснения многих мест в этих книгах, я понял, что под нелепостью, так часто меня в них оскорблявший, кроется глубокий и таинственный смысл. Писание начало казаться мне тем более достойным уважения и благоговейной веры, что оно всем было открыто и в то же время хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого. По своему общедоступному словарю и совсем простому языку оно было книгой для всех и заставляло напряженно думать тех, кто нелегкомыслен сердцем. Оно раскрывало объятия всем и через узкие ходы, припровождало к тебе немногих. Их, впрочем, гораздо больше, чем было бы, не вознеси писание на такую высоту свой авторитет, не прими оно такие толпы людей в свое святое смиренное лоно. Я думал об этом, и ты был со мной. Я вздыхал, и ты слышал меня. Меня кидало по волнам, и ты руководил мною. Я шел широкой мирской дорогой, но ты не покидал меня.